Глава 23. Тем же вечером в Москве. Андрей лежал на диване, на полу рядом с ним стояла наполовину пустая бутылка виски, помимо нее в полуметре валялась смятая бутоньерка. Чтобы ничего не мешало, волк погасил свет, раскрыл все окна, снял с себя пиджак с галстуком, а рубашку расстегнул. Свадебная церемония прошла без эксцессов, кроме разве что бледно-зеленой Элины, которая бегала в туалет через каждые полчаса. Теперь на безымянном пальце правой руки поблескивало кольцо из белого золота. Но это еще не все. Осталось дождаться, когда груз доберется до пункта назначения, его проверят, одобрят, после чего на очередной встрече с партнером будут достигнуты соглашения. И только заключив договоры на долгосрочное сотрудничество, Грановский передаст ему бразды правления. Ведь именно это и нужно живодеру. Безболезненно и безопасно толкать наркоту по всей стране. Поставщик загружает товар в машины, те едут до пункта назначения, откуда товар переходит в руки волков Грановского и уже распространяется по дилерам. Если бы можно было просто оторвать мудаку башку, но, увы, приходится действовать иначе, ибо сторонников у Марка все еще очень много, и если они прознают о неожиданной кончине своего лидера, придут мстить. Поэтому для начала надо вывести его свору из игры. Обезоружить. Будучи новым вожаком, Назаров решил постепенно заменить его волков на своих. И когда вся сеть окажется под контролем, тогда и накрыть ублюдков разом. «Хочешь пошалить?» — вышла из ванной Элина. «Можем устроить брачную ночь?» «Не думаю, что в твоем состоянии стоит кувыркаться». «Тогда я спать?» — не сдержала улыбки. «Угу. Иди». И когда она закрылась в комнате, Андрей сделал еще пару глотков из бутылки, после чего достал телефон. Каждый день он борется с желанием позвонить ей. Но что будет в итоге? А в итоге ничего нового. Даша очередной раз пошлет. Да и потом. Она теперь под чутким надзором Быстрова. Котяра ходит за ней по пятам. Рано или поздно Рамонова сдастся. Забота и внимание подкупают. К тому же Дашка получила то, о чем мечтала – нормальную жизнь в кругу себе подобных. А представив, как она спит с Быстровым, Назаров так сжал бутылку, что-то лопнула в руке, и остатки виски растеклись по паркету вместе с кровью из пораненной ладони. На следующий день Волк отправился на встречу с Гавриловым. Сукин сын исчез из поля зрения, как только Даша покинула страну. Видимо, почуял, урод, что недолго ему осталось кислородом дышать но вот пару дней назад объявился бизнес требовал жесткой хозяйской руки правда объявился не один, а в составе целой свиты из телохранителей все таки до да чего ущербный волк выкурить романа евгеньевича из офиса труда не составило достаточно было запустить к нему в ресторан проверку пожарников и гаврилов припылил уже через час то что даша дала ему отворот поворот в некоторой степени успокоило внутреннего зверя. Но за пожар эта гнида ответить должна. Пока пес разбирался с внеплановой проверкой, Назаров сидел в машине. В это время его волки лишили двигательной активности охрану ресторатора, а когда на улицу вышел сам Гаврилов, приняли его и преспокойно сопроводили в машину для серьезного разговора. «Опять ты?» — побледнел Гаврилов. «Какого хрена тебе надо?» «В лучшем случае деньги», — пожал плечами. «В худшем твоя голова». «С какой стати?» Сейчас же ослабил галстук. «Ресторан обошелся мне в двадцать миллионов, и мне, знаешь ли, хотелось бы их вернуть». «Твою ж сука мать!» замотал головой. «Я не трогал твою забегаловку. Мне такие проблемы нахер не нужны». чего отчего-то я тебе не верю. Мои волки просмотрели записи на видеокамерах. В семь ноль пять в ресторан зашел некто, Разлил раствор для розжига, бросил спичку и спокойно ушел. Некто, чья морда была спрятана под капюшоном. «Если рассуждать логически, чего ты, видимо, не сделал? Как какой-то левый мужик мог зайти в ресторан незамеченным? Охрана, персонал. Где были они? Тот же бармен. Уже эти кофеделы всегда все видят и знают. Я в своем ресторане получаю всю необходимую информацию не от управляющего, а как раз от бармена. И потом, прежде чем вешать на меня такие обвинения, предоставь хоть какие-то доказательства. Вы, конечно, бандосы, те ищут, туго тугодумы, и понимаете только язык силы и принуждения. Однако нельзя обвинять, основываясь на одних лишь домыслах. Какого чёрта тогда свалил из города? Вот поэтому и свалил, сложил руки на груди. Ты уж извини, но крыша у тебя конкретно протекает. Слухи о звере по кличке Назар головорез ходят жуткие. «А я волк простой, далекий от ваших дел. Мне проблемы не нужны». Андрей еще какое-то время смотрел на него. То, что ему врут, распознавать научился хорошо. Будь то человек или оборотень, любой под страхом смерти выдает себя с потрохами. И, честно говоря, на этой очной ставке он ожидал получить виновного. Однако Гаврилов не соврал. Он действительно не имел отношения к поджогу. Боится пес дико, что аж дыхание срывается на тихий скулеж, Ещё чуть-чуть и в штаны наложит, но при этом не врёт. И главное, он подкинул дельную мысль. Бармен. Среди персонала были все, кроме как раз бармена. В списке утраченных вещей его имени также не было. «Ладно», — произнёс на выдохе. «Живи пока». Гаврилов с небывалой радостью и облегчением покинул машину. Всё-таки понимал, чем могла закончиться эта встреча. После Андрей отправился в свой офис но по дороге ощутил нечто необъяснимое. Зверь ни с того ни с сего захотел свободы, из-за чего пришлось остановиться у ближайшего парка. Добравшись до леса, быстро сбросил одежду, перекинулся, а через минуту уже несся, куда глаза глядят. Бежал до тех пор, пока силы не закончились. Что это было и почему, так и не понял. Но внутри засело соднящее чувство неудовлетворения, будто что-то потерял. В какой-то момент... Просто рухнул на землю, высунул язык, чтобы остыть и забыться. Без Дашки все стало, как раньше. Блекло, одиноко и тошно. Может, все-таки набрать ей? В машину вернулся злым, взмыленным и как никогда потерянным. Тогда схватил телефон, он просто обязан ее услышать. Однако Даша не ответила на звонок. На все пять не ответила. «Что за кошка такая?» хотя все бабы одинаковые. Им нравится издеваться над мужиками, нравится доводить их до белого коленя, садистки!» И с раздражением отбросил телефон на соседнее сиденье, Но тут же снова поднял и набрал своего ищейку. Хотя бы этот ответил сразу. «Как обстановка?» Откинулся на спинку сиденья. «Ага, ага. И где она?» «Почему уехала?» «А в аптеке что купила?» «А вот надо знать!» Рыкнул на него. «И?» «После не выходило?» «Опять он!» «Глаза же вмиг засияли!» «Давно сидит?» «Ясно!» «Ладно, продолжай наблюдать!» Падла Быстров так и ошивается около нее. По словам Горева, Даша сегодня раньше положенного уехала с работы, выглядела неважно, как бы хотелось сейчас оказаться рядом с ней. Все эти две недели он медленно поддыхает, а чтобы хоть как-то отвлечься, Только вкалывает, вкалывает и вкалывает. После свадьбы с Грановской стало еще хуже. Возникло чувство, будто предал, обманул. Но если подумать, так и есть. Даша ведь именно этого боялась. А слушать она ничего не хочет.